«Хорошо, сейчас я приеду, разберусь». Через десять минут я подъехал к дому номер 36А на улице Качалова и понял, что Валя Пшеничный не теряет здесь время даром. Вестибюль парадного входа в дом был превращен им прям-таки в контрольно-пропускной пункт. Здесь сидел мобилизованный Пшеничным участковый инспектор милиции Копылов и своей милицейской властью задерживал каждого входящего и выходящего из дома человека.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 В управления милиции не зафиксировано ни одного. Они не принимают у пострадавших заявлений, чтобы не иметь висячек. Ну, как вам это нравится? Валя в доме, напротив, на восьмом этаже, постоянно сидит в окне какая-то старуха. Она могла видеть что-нибудь интересное. Еще бы она могла видеть, усмехнулся Валентин. Игорь Иосифович, неужели я таких азов не знаю? Сейчас в Москве всякое начальство...